Глава 9. И вот настигла меня плетью своей телесная болезнь. Я уже шел в ад, унося с собой все грехи, которые совершил пред тобою, перед самим собой и перед другими. Великое тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым мы все умираем водами. «Ты ничего еще не отпустил мне во Христе» ибо он не упразднил еще на кресте Своем вражды, которая была у меня с тобою за грехимой. ли упразднить ее этот распятый призрак, в которого я верил? Насколько мнимой казалась мне его плотская смерть, настолько подлинной была смерть моей души. И насколько подлинной была его плотская смерть, настолько мнимой была жизнь моей души, не верившей в его смерть. Примечание. Всякая материя, по мнению манихеев, принадлежит к царству мрака. Поэтому они утверждали, что Христос не имел реального человеческого тела, и крестная смерть была мнимой. Лихорадка моя становилась всё тяжелее. Я уходил и уходил в погибель. Куда ушёл бы я, если бы отошёл тогда? Конечно, по справедливому порядку твоему – только в вагоне муки, достойные моих дел. А мать не знала этого, но умолилась в отсутствии. Ты же, присутствие везде, услышал ее там, где была она, и жалился надо мною там, где был я. Телесное здоровье вернулось ко мне еще больному, кощунственным сердцем своим. Я ведь не захотел принять твоего крещения даже в такой опасности. Был я лучшим мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня. Об этом я вспоминал уже и исповедуюсь тебе. Я возрос на позор себе и безумный смеялся над твоим врачеванием. Но ты не позволил мне такому умереть двойной смертью. Примечание: двойной смертью, то есть телесной и духовной. Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась. Я не могу достаточно выразить, как она любила меня. Она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своём. Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей. Где же были горячие, такие частые и непрерывные молитвы? Только у тебя, разве ты, Господи милосердие призрел бы сердце сокрушённое и смиренной, чистой, скромной вдовы, прилежно творившей милостыню, охотно служившей служителем твоим, не пропускавшей ни одного дня, чтобы не принести жертву к твоему алтарю. Дважды в день, утром и вечером, неизменно приходившей в церковь твою, не для пустых сплетен и старушечьей болтовни, а чтобы услышать тебя в словах твоих и быть услышанной тобой в молитвах своих. Такою создала ее благодать твоя. Ее ли слезами пренебрег бы ты, ее ли бы оттолкнул и не подал ей помощи, когда она просила у тебя ни золота, и серебра, ни бренных и приходящих благ, а душевного спасения сыну? Нет, Господи, нет». Ты находился тут, ты слышал ее и сделал все так, как это было предопределено тобою. Невозможно, чтобы ты обманывал ее в тех видениях и ответах твоих, из которых я одни упоминала, другие не упоминала, которые она хранила верным сердцем и, постоянно молясь, предъявляла тебе как собственноручное твое обязательство». И ты удостоил, ибо вовеки милость твоя, перед теми, кому ты отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещание свои.